«64. Скинул тебе адрес. Можешь подъехать сейчас с Олегом?» Без лишних предисловий спросил Егор. «Да, конечно, сейчас будем. Только оружие и ксиву не забудь». «О, хорошо», — с волнением ответила Варя. «Ладно». Лунёв поинтересовался Олег, когда она положила трубку. «Да», — кивнула девушка. «Бери оружие и поехали по адресу». «Он не сказал, в чём дело?» — удивился оперативник просил не задавать лишних вопросов. Когда они подъехали в нужное место, к их машине подошел Егор. Он отвел Варю в сторону и быстро дал ей короткие инструкции. «Описываемые в этой главе события происходят в романе «Наглец» Лены Сокол». «Идем», — указала она Олегу в сторону здания, когда Лунев скрылся в темноте. «Что за конспирация?» — усмехнулся перевозчиков, вылезая из автомобиля. «Считай, что это спецоперация. Нам туда». Она махнула в сторону лестницы, ведущей в полуподвальное помещение. «Что там?» Егор сказал, что какая-то забегаловка типа бара. «Нам придется напиться?» «Нет». Девушка осторожно спустилась по ступенькам вниз и вставила ключ в замочную скважину. «Считай, что мы на службе. Этот бар — место преступления». «Вот у меня сейчас реально очко сжалось», с тревогой произнес Олег, сбегая по ступеням вниз. Егор просил нас быть осторожными, сказал, что интересующий его объект не представляет опасности, но лучше быть настороже. «Ого!» — присвистнул мужчина, войдя внутрь и оглядев полки со спиртным. Барная стойка была ярко освещена, все остальное помещение находилось в приятной полутьме. Итак, Олег оглядел столы с зеленым сукном, раскиданные на них карты из десяток пустых бокалов, расставленных тут и там. «Мы ожидаем появления какого-то объекта?» «Видимо, да». — хрипло отозвалась Варя. У нее по спине пробежали мурашки. Странная в этом месте была атмосфера. «Хорошо, тогда ждем», — плюхнулся на стул Олег. Через сорок минут на лестнице послышались торопливые шаги. Правоохранители переглянулись, и перевозчиков метнулся к двери. «Вы куда?» — строго спросил он, перегораживая какому-то незнакомцу путь. Варвара поспешила к ним. Толкнув дверь, она оказалась в плохо освещенном закутке. «Я... я туда?» — озадаченно кивнул на дверь бара визитер. Высокий, худой, татуированный мужчина в дорогом костюме пытался разглядеть в темноте ее силуэт. «С какой целью?» — грубо спросил Олег, наседая на него. Мужчина сделал шаг назад. Он в смятении переводил взгляд с оперативника на дверь и обратно. «А что происходит?» — поинтересовался он и сглотнул. «Кто там Олег?» Варвара сделала шаг в полоску света и позволила незнакомцу как следует себя рассмотреть. «Да мужик какой-то!» — недовольно хмыкнул перевозчиков. «Я просто хотел выпить», — пояснил мужчина в костюме, пытаясь заглянуть ей за плечо внутрь здания. Варя сделала шаг вперед, и он был вынужден снова посмотреть на нее. «Капитан Комарова!» — она достала из кармана удостоверение и практически ткнула ему в лицо. «Следственный комитет!» Девушка убрала ксиву и сделала еще шаг, вынуждая его попятиться назад. «Только что в этом здании была задержана банда мошенников, и если вы что-то знаете...» «Нет!» — воскликнул мужчина. «Я просто проезжал мимо». Он поднялся на две ступени вверх. Хотел промочить горло. «Не пускать сюда посторонних!» — строго приказала Варя Олегу и вновь возрилась на незнакомца. Тот что-то промычал и бросился вверх по лестнице. Комарова сверлила взглядом его спину, пока он окончательно не скрылся из вида. Через секунду зарычал мотор, взвизгнули тормоза, и автомобиль умчался по дороге. «Спасибо, Олег», — выдохнула Варя и пожала коллеге руку. «Я же не должен спрашивать, что это только что было, да?» Все еще, глядя вслед машине, ухмыльнулся перевозчиков. «Спасибо, что помог», — улыбнулась она вместо ответа. Закрыла дверь бара ключом и поднялась наверх. «Тебя довести Олег кивнул в сторону машины. «Нет, я сама». Он пожал плечами и направился к автомобилю. Проводив его взглядом, Варя быстро перешла на другую сторону улицы. Свернув за угол, она подошла к нужной машине и села внутрь. «Держи», протянула Егору ключ. «Все нормально?» Он с волнением оглядел ее. лунёв выглядел усталым и измученным. «Да, кажется, этот мужчина нам поверил». «Спасибо», — с облегчением сказал Егор. «Ты мне скажешь, кто он и зачем это было нужно?» С трепетом на сердце поинтересовалась Варя. Мужчина покачал головой и улыбнулся. «Нет, конечно». Затем он достал откуда-то из-под сиденья пакет с чем-то тяжелым и положил Варе на колени. «Держи». «Это мне?» Она опустила на него свои изящные ладони, но так и не смогла определить на ощупь, что находится внутри. «Что там?» Егор жестом велел ей заглянуть внутрь. Комарова, недолго думая, отогнула край и уставилась на аккуратно уложенные пачки купюр. «Вся сумма», — хрипло произнес Лунёв. «Егор», — протянула девушка, не в силах выразить всех своих чувств. «Прости, что так долго». Он развёл руками. Мужчина хотел ещё что-то добавить, но девушка резко оборвала его. «Нет, я не могу их взять». Она попыталась вернуть ему пакет. «Пожалуйста, возьми». Решительно отверг он её попытку. Его ладони легли поверх её, и это внезапное прикосновение обожгло Варю. Комарова качала головой не в силах поверить тому, что происходит. «Скажи, что ты не убил никого», — попросила она, «и что не продал мамину квартиру и...» «Нет», — улыбнулся он, видя, как светится от радости её лицо. «Продал душу дьяволу, но это такие мелочи». Едва сдерживая слёзы, Варя бросилась ему на шею. «Ты... ты...» «Я знаю», — печально сказал он и прижал ее к себе.